жест вторая 1 Этой ночью она отлично выспалась. Утром погружается в привычную рутину. Она обещает себе, что найдёт время послушать компакт-диск, но потом забывает. Спустя несколько месяцев приходит мейл. Где он взял её адрес? Достопочтенная госпожа. Я даю мастер-классы в Жероне, в консерватории Филиппы Педреля. «Ваше гостеприимство не забыто. Могу ли я оказать вам ответное? Если вы приедете в Жерону, я с удовольствием отплачу вам за ваши радуши. Готов встретить вас на вокзале в любое время». И подпись «Ваш друг Витольд с трудной фамилией». Она отвечает ему «Дорогой Витольд, друзья в Барселоне с удовольствием вспоминают ваш визит». Благодарю за любезное приглашение. К сожалению, занятость не позволит мне приехать в Жирону. Желаю вам успешно провести мастер-классы. Беатрис. Она наводит справки. Человек с трудной фамилией не соврал. Он даёт мастер-классы в Жироне. Почему именно в Жироне? Он определённо не нуждается в деньгах. Чем больше она думает о его возвращении в Каталонию, тем более странным Оно ей кажется. Она пишет ему второе письмо. Почему вы здесь, Видольт? Пожалуйста, будьте честны со мной. У меня нет времени на красивые выдумки. Беатрис. Она удаляет: "У меня нет времени на красивые выдумки" и отправляет mail. У неё нет времени не только на выдумки, но и на бесконечность игр слов, завуалированные намёки. Ответ Приходит сразу. Я здесь ради вас. Я не забываю.